эльф некоторое время наблюдал за нашими стараниями все- таки каждый по двадцать пять пачек подвергал этому свежеванию, кроме циркача у того двадцать было, а потом вдруг сказал а кстати молодцы правильные решения ведь если эти кретины продолжат свои безумные поиски, пусть сюда и приезжают. негоже, чтобы они у нас под ногами путались. Негоже, что это вообще случилось, хотел сказать я и тут же потребовать дополнительных денег за эту незапланированную стрельбу, но потом передумал. Дело предстоит серьезное, и так уже все на взводе. А начнёшь торговаться, собачиться из-за всякой ерунды, и мы все к моменту старта окажемся не в форме. В общем, я заставил себя выкинуть из головы весь этот неприятный инцидент. А ребятам сказал, проехали. Никто не раненый, слава богу. Даже деньги при нас, а на каждый чих не здравствуешься Давайте думать о главном. Потом спросил у эльфа, сколько нам еще ехать? Да полчаса, не больше. Потом пешком придется идти. «Ну так поехали!» – предложил я. И только в этот момент отметил про себя, что седой старикан со своим корейцем даже не выползали из машины все это время. Неужели вот такая разборка для него обыкновенная рутина, как для других нормальных людей, допустим, автомобильная пробка в центре города? Или это часть... все того же задуманного для нас спектакля. Мозги вывихнешь думать обо всем этом. В конце концов, мы кто? Солдаты удачи или шпионы, закончившие развитую академию? Тому, кто должен стрелять, много думать вредно. Однако князь Мышкин мечтал именно такой команде, чтобы не только убивать умели голыми руками, но чтобы еще и думали, «До, а не после». «Думающий спецназ», он ведь так и сказал тогда. Но у командира группы думающего спецназа думалка явно перегревалась. Вот-вот должны были сгореть предохранители, а вслед за этим возникал риск, не полетит ли главный клапан, и тогда обжигающий пар вырвется наружу. Я не хотел до этого доводить, а потому откинулся в скрипучем неудобном кресле и попытался задремать. Насколько это было вообще возможно? На все такой же страшно раздолбанной дороге. Они нас выгрузили на полянке где ошивалось человек десять солдатиков. Мирно дымила полевая кухня и очень вкусно пахло завтраком. Вначале я удивился. В такой близости от объекта, в наглую пускать в небо дым, рискуя быть обнаруженными, не подстава это? Потом сообразил. День выходной, лето, дымки костров в окрестных лесах – дело обычное. Не война же в России, е-мое. А завтрак оказался очень хорош. Не каша какая-нибудь, сваренная на воде в традициях советской армии. а почти по европейскому стандарту, яичница с увесистым куском бекона, сыр, натуральный апельсиновый сок, булочки, масло и прекрасно сваренный кофе. Потом мы еще раз сели изучать карту, и вместе с молодым старшиной Сашей Кругловым, который командовал своим маленьким спецподразделением, наметили план действий. Танк ожидался ближе к ночи, его нельзя было подогнать заранее, потому что танки, в отличие от суперагентов типа «Эльфа», не умеют передвигаться бесшумно. А идея была такова. Как только в резиденции товарища Амина Павленко услышат рев танкового движка, старшина Круглов предпримет псевдоштурм со стороны противоположной воротам. дабы отвлечь охрану объекта. Вот тут мы и протараним главный въезд. Дальше по обстоятельствам. Сзади нас будет прикрывать еще одно отделение, которое приедет вместе с танком. А мы должны будем как можно скорее покинуть броню, рассредоточиться по территории, занять ключевые позиции и, нейтрализовав всех, кого увидим, прорваться в дом. Дальше опять по обстоятельствам. «В доме могут быть сюрпризы», — предупредил эльф, и на простодушный вопрос Пиндрика, какие именно, последовал очень милый ответ. «Ловушки, капканы, усыпляющий газ, цепные крокодилы». Цепные крокодилы мне особенно понравились. Но потом я понял, что эльф не шутит. а, скорее всего, имеет в виду вполне реальных собак-убийц, типа стаффордширских терьеров или филы-бразилееры, специально натасканных на людей. Сам он, кстати, довольно быстро слинял, едва познакомив нас со старшиной Кругловым. И загадочный старикан с корейцем исчезли с ним за компанию. Этот солидный хромой авторитет даже не удосужился представиться нам, а мы, признаться, не очень-то и расстроились. Но дикое количество неизвестных величин в том уравнении, которое предлагалось решать, напрягало все больше, особенно меня, да еще Фила, разумеется, ведь он хоть и не начальник, зато старший среди нас. и самый опытный по части аналитики. Наверное, настоящий врач и должен быть таким. Но сейчас-то ему надлежало не лекарем себя ощущать, а обыкновенным бойцом, таким же, как и мы все. «Фил», — сказал я ему, — «да прекрати разгадывать эти ребусы и кроссворды. Я тоже все варианты уже перепробовал, но чем больше думаю...» тем меньше понимаю происходящее. Давай сначала работу выполним, возьмем этот окаянный дворец и его долбанного хозяина, а уж потом и подумаем обо всем сразу, на досуге. Фил согласился. Но еще не раз и не два замечал я на его лице отсутствующее выражение. А тем временем мы лазили по кустам, бродили вдоль всего периметра Искали слабые места в ограде, и даже, сделав подкоп в точке, которую не брали следящие камеры, прокрались до внутренней бетонной стены. Крепким орешком был этот чертов объект, но, с другой стороны, не построили еще на земле такой крепости, которую нельзя было бы взять штурмом. Честно скажу, я предпочитаю работать днем. Нормальные боевые действия по ночам не ведутся, даже в Чечне, где война шла круглосуточно, непрерывно. Если, конечно, можно называть войной то, что там происходило и происходит. Так вот, даже в Чечне мы старались по ночам спать. Во-первых, совсем без сна не получается. Это хорошо понимали как наши, так и духи. А во-вторых, Ночью гораздо больше шансов попасть по своим или зацепить мирные объекты и ни в чем не повинных граждан. Но приказы не обсуждаются, и в данном случае от имени главкома Мышкина распоряжался майор Платонов. В какой-то момент, помимо очевидного плюса ночного штурма, то есть фактора внезапности, Он отметил еще и такую причину. Захватив Павленко, мы не сможем держать его долго. Хотим мы этого или нет, но известие о штурме пойдет по России, а то и по миру, как круги по воде. И последствия могут быть непредсказуемы. Нам следует практически сразу сформулировать наши требования и вступить с ним в переговоры. Но это может делать только князь. А он раньше, чем к ночи, сюда не успевает. Вести переговоры по телефону явно не то. Была ли это истинная причина или очередное вранье старого хитрюги, я так и не понял. Но в любом случае пришлось тщательно продумывать все детали операции именно для темного времени суток.